Всевидящее око Мы видим непривычную композицию, напоминающую эксперименты художников-авангардистов. В центре нарисован младенец Христос. Он держит Евангелие и благословляет зрителя. Спаситель находится в центре некоего круга, похожего на антропоморфное солнце с искаженной перспективой. По его бокам расположены глаза, а внизу видны нос и рот. Что это такое и почему именуется иконой? Этот аллегорический образ называется «Всевидящее Око Божие». Его имя восходит к тексту Псалма, 32 стих 18. «Вот Око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, и к описаниям очей Бога из пророчества Захарии. Они объемлют взором всю землю». Книга пророка Захарии, глава 4, стих 10. Обычно око строится несколько более сложно, чем первое изображение, и состоит из пяти кругов. В центре находится Спаситель, от него исходят четыре луча фаворского света, просиявшего в момент преображения Иисуса Христа, направленные к изображениям евангелистов. Во втором круге мы видим Солнце с человеческим лицом и двумя или четырьмя глазами. Над этим или над первым кругом неизменно восседает Богоматерь. Третий круг изображает небо, на котором она находится. Четвертый обозначает небо с ангелами. В пятом и самом верхнем запечатлен Бог-Отец. Евангелисты могут быть нарисованы снаружи, внутри четырех отдельных кругов или же внутри краев четырехконечной звезды. Композиционно всевидящее Око Божие восходит к иконе Неопалимая Купина с ее геометрической структурой двух четырехконечных звезд, вписанных в круг. Эта икона основана на том, как Моисей истолковал свое видение Купины, горящего, но не сгорающего куста. В центре образа находится Богоматерь с младенцем, по краям звезд и в круге изображения евангелистов и ангелов. Четыре красных луча обозначают пламя, а четыре других луча – сам куст. Ангелы часто находятся в разноцветных клеймах и держат в руках особые атрибуты, что показывает подвластные Богородицы, Царицы Небесной, силы стихий – росы, мороза, мглы, ветра, дождя, грома и молнии. Они взяты из апокалипсиса. В народе считалось, что Богоматерь может насылать эти стихии на безбожников. А с помощью ангелов она контролирует их и светила, управляя небесными явлениями. Икона Неопалимой купины пришла на Русь из Византии в конце 14 века. Предполагалось, что образ защищал от огня и грозы, и во время пожаров эту икону обносили вокруг домов. Для спасения от пожаров строили церкви во имя Неопалимой купины, в том числе по приказу русских царей. С XVI века Купину начинают рисовать геометрично и изображать куст в виде звезд ромбов под воздействием иконографии Спаса в силах, на которой ромб, вписанный в круг, обозначал Господнюю славу, то есть сияющую мандорлу особой формы. Чудотворная сила и необычная геометрическая композиция неопалимой Купины вдохновила создание многих других икон. В 17 веке появляется образ Уголь Исаева Просвещения, основанной на житии ветхозаветного персонажа Исаии. Сцена его видения часто изображалась и на иконах неопалимой купины, однако здесь становится центральной темой. В Библии описывается, как Исаия получил от серафима горящий уголь в щипцах, символизирующий, согласно богословской традиции, Христа и святое причастие. Серафим касается углем уст Исаии, показывая, что отныне тот будет праведником и пророком. Щипцы в православных акафистах являлись обозначением Богоматери. Носила в себе горячий уголь и осталась неопалимой. Чтобы показать всю цепочку небесной иерархии, иконописец изобразил сверху Бога Отца. Под ним Богоматерь явленную в окружении неопалимой купины в уже знакомой форме двойной звезды. В лоне Девы растет солнце, обозначающее Христа уголь и Христа солнца правды, как его описывали в православном тропаре. В центре светила находится сам Сын Божий, от которого исходят лучи и сияние, а уже от него излетает серафим с клещами. Солнце снабжено глазами – потому что часто рисовалось подобным образом на русской иконе, к тому же в данном случае оно является символом Христа, а от того наделяется чертами человеческого лика. Православные теологи сравнивали Иисуса с солнцем, а его тело во время причастия с соком Господнем. В икону уголь Исаева просвещения проникают эти и другие аллегории, и постепенно, Акцент смещается с видения пророка на символизм Ока Божьего, которое видится иконописцем в изображении антропоморфного Солнца Христа. Так и появляется название «Всевидящее Око Божье», а также новая икона, по сути являющаяся незначительной вариацией угля Исаева просвещения. На ней пропадают сцены жития Исаи, а Иисус рисуется в отдельном круге внутри Солнца, то есть себя же. Несмотря на то, что в XVIII веке прообраз иконы Всевидящее Око Божье, неопалимая Купина, попадает под запрет Святейшего Синода, око продолжает появляться на православных иконах, особенно старообрядческих. Аллегория неусыпного и Всевидящего Христа в конце XVIII века начинает вдохновляться и западной иконографией, в которой еще со Средневековья глаз Божий в треугольнике, символе Троицы, был распространен на самых разных религиозных изображениях. Око в треугольнике массово появляется в интерьерах русских храмов, а в редчайших случаях даже на православной иконе, к примеру, на образе, сделанном в мастерской на Афоне. Мотив глаз на солнечном диске, возникший из-за буквального понимания названия иконы «Всевидящее око Божье», перекочевал и на другие русские иконы. Он появляется на редком образе Богородицы Солнечной, где с предстоящими ангелами изображена Богоматерь с младенцем, стоящая на Луне на фоне громадного Солнца. На некоторых копиях форма Солнца скорее вытянутая, чем круглая, что отсылает к формам горящего куста и мандорлы Богородицы на других иконах. Прообразом этого сюжета могла стать Богородица Благодатное Небо, появившиеся в 17 веке из-за западных влияний. В Европе часто представляли Марию в виде жены, облеченной в солнце. Этот мотив, взятый из апокалипсиса, был истолкован богословами как символ Богородицы, так как ее история напоминает историю Девы. Явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Откровение, глава 12, стихи 1-2. «Зверь апокалипсиса хотел пожрать младенца, однако жена родила младенца мужеского пола и вознесла его к Божьему престолу, спасаясь от чудовища». С другой стороны, на некоторых русских иконах и фресках на сюжет апокалипсиса уже с 15 века Рисовали жену, облеченную в солнце, в виде женщины, стоящей на луне на фоне огромного солнца. Мы видим, что русские иконописцы были вполне способны на создание абсолютно уникальных мистических сюжетов, не восходящих к каким-либо западным образцам. Эта уникальность русской иконы до сих пор привлекает зарубежных ценителей живописи. В отличие от западного религиозного искусства, Она никогда массово не копировалась мастерами из других стран».